Страница 364, письмо 294 Александре Михайловне Калмыковой, 1896 год, августа 31-го, Ясная Поляна. Многоуважаемая Александра Михайловна, очень рад был бы вместе с вами и вашими товарищами Девелем и Рубакиным, деятельность которых знаю и ценю, отстаивать права комитета грамотности и воевать против врагов народного просвещения. Но не вижу никаких средств противодействия на том поприще, на котором вы работаете. Примечание первое и второе. Я утешаю себя только тем, что занят, не переставая этой же самой борьбой с теми же врагами просвещения, хотя и на другом поприще. По тому частному вопросу, который занимает вас, я думаю, что вместо уничтоженного комитета грамотности надо бы устроить множество других обществ грамотности с теми же задачами и независимо от правительства, не спрашивая у него никаких цензурных разрешений, предоставляя ему, если оно захочет преследовать эти общества грамотности, карать за них, ссылать и тому подобное. Если оно будет это делать то только придаст этим особенное значение хорошим книгам и библиотекам и усилит движение к просвещению. Мне кажется, что теперь особенно важно делать доброе, спокойное и упорное не только не спрашивая из правительства, но сознательно избегая его участия. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Давать же правительству возможность распространять мрак, делать вид, что оно занято просвещением народа, как это делают всякого рода мнимо просветительные учреждения, контролируемые им школы, гимназии, университеты, академии, всякого рода комитеты и съезды, бывает чрезвычайно вредно. Добро, добро и просвещение, просвещение только тогда, когда оно совсем добро и совсем просвещение, а не применительно к циркулярам Делянова и Дурнова, Примечание третье-четвертое. Главное же, мне всегда жалко, что такие драгоценные, бескорыстные, самоотверженные силы тратятся так непроизводительно». Иногда мне просто смешно смотреть на то, как люди хорошие, умные тратят свои силы на то, чтобы бороться с правительством на почве тех законов, которые пишет по своему произволу это самое правительство. Дело мне кажется в следующем. Есть люди, которым мы принадлежим, которые знают, что наше правительство очень дурное и борются с ним. Со времен Радищева и Декабристов способов борьбы употреблялось два. Один способ стинки Разина, Пугачева, Декабристов, революционеров 60-х годов, деятелей 1 марта и других, другой тот, который проповедуется и применяется вами. Способ так называемых постепеновцев, состоящий в том, чтобы бороться на законной почве без насилия, отвоевывая понемногу себе права. Оба способа, не переставая, употребляются вот уже более полустолетия на моей памяти, и положение становится все хуже и хуже. Если положение и улучшается, то происходит это не благодаря той или другой из этих деятельностей, а несмотря на вред этих деятельностей, по другим причинам, о которых я скажу после, и та сила, против которой борются, становится все могущественнее, сильнее и наглее последние проблески самоуправления, земство, суд, ваши комитеты и другое все упраздняется как бессмысленные мечтания. Примечание пятое. Теперь, когда прошло столько времени, что тщетно употребляются оба эти средства, можно кажется ясно увидеть, что ни то ни другое средство не годится и почему. Мне, по крайней мере, который всегда питал отвращение к нашему правительству, но никогда не прибегал ни к тому, ни к другому способу борьбы с ними. Недостатки этих обоих средств очевидны. Первое средство не годится, во-первых, потому что если бы даже и удалось изменение существующего порядка посредством насилия, то ничто бы и не ручалось за то, что установившийся новый порядок был бы прочен и что враги этого нового порядка не восторжествовали бы при удачных условиях и при помощи того же насилия, как это много раз бывало во Франции и везде, где бывали революции. И потому новый, установленный насилием порядок вещей, должен был бы непрестанно быть поддерживаемым тем же насилием, то есть беззаконием, и вследствие этого неизбежно и очень скоро испортился бы так же, как и тот, который он заменил. При неудаче же, как это всегда было у нас, все насилия революционные от Пугачева до 1 марта только усиливали тот порядок вещей, против которого они боролись, переводя в лагерь консерваторов и ретроградов все огромное количество нерешительных, стоявших посредине и не принадлежавших ни к тому, ни к другому лагерю людей. И потому думаю, что, руководствуясь и опытом, и рассуждением, смело можно сказать, что средство это, кроме того, что безнравственно, неразумно и недействительно» еще менее действительно и разумно, по моему мнению, второе средство. Оно недействительно и неразумно, потому что правительство, имея в своих руках всю власть, войска, администрацию, церковь, школы, полицию и составляя самые те так называемые законы, на почве которых либералы хотят бороться с ним, правительство, зная очень хорошо, что именно ему опасно, никогда не допустит людей, подчиняющихся ему и действующих под его руководством, делать какие бы то ни было дела, подрывающие его власть. Так, например, хоть бы в данном случае правительство, как у нас, да и везде, держащееся на невежестве народа, никогда не позволит истинно просвещать его. Оно разрешает всякого рода мнимо просветительные учреждения, контролируемые им. Школы, гимназии, университеты, академии, всякого рода комитеты и съезды и подцензурные издания до тех пор, пока эти учреждения и издания служат его целям, то есть одуряют народ или, по крайней мере, не мешают одурению его. Но при всякой попытке этих учреждений или изданий пошатнуть то, на чем зиждется власть правительства, то есть невежество народа, Правительство, преспокойно, не отдавая никому отчета, почему оно поступает так и не иначе, произносит свое вето, преобразовывает, закрывает заведение или учреждение и запрещает издание. И потому, как это ясно и по рассуждению по опыту, такое мнимое, постепенное завоевание прав, есть самообман, очень выгодный правительству и поэтому даже поощряемый им. Но мало того, что эта деятельность неразумна и недействительна, она и вредна. Вредна этого рода деятельность, во-первых, потому что просвещенные, добрые и честные люди, вступая в ряды правительства, придают ему дравственный авторитет, который оно не имело бы без них. Если бы все правительство состояло бы из одних только тех грубых насильников, корыстолюбцев и льстецов, которые составляют его ядром, оно не могло бы держаться». Только участие в делах правительства просвещенных и честных людей дает правительству тот нравственный престиж, который оно имеет. В этом один вред деятельности либералов, участвующих или входящих в сделки с правительством. Во-вторых, вредна такая деятельность, потому что для возможности ее проявления эти самые просвещенные, честные люди, допуская компромиссы, приучаются понемногу к мысли о том, что для доброй цели можно немножко отступать от правды в словах и делах. Можно, например, не признавая существующую религию, исполнять ее обряды, можно присягать, можно подавать ложные, противные человеческому достоинству адресы. Если это нужно для успеха дела, можно поступать в военную службу, можно участвовать в земстве, не имеющем никаких прав, Можно служить учителем, профессором, преподавая не то, что считаешь нужным, а то, что предписано правительством, даже земским начальникам, подчиняясь противным совести, требованиям и распоряжениям правительства. Можно издавать газеты и журналы, умалчивая о том, что нужно сказать, и печатая то, что велено. Делая же эти компромиссы, пределов которых никак нельзя предвидеть, просвещенные честные люди, которые одни могли бы составлять какую-нибудь преграду правительству в его идее посягательстве на свободу людей, незаметно отступая все дальше и дальше от требований своей совести, не успеют оглянуться, как уже попадают в положение полной зависимости от правительства, получают от него жалования, награды, и, продолжая воображать, что они проводят либеральные идеи, становятся покорными слугами и поддерживателями того самого строя, против которого они выступили. Правда, есть еще и лучшие искренние люди этого лагеря, которые не поддаются на заманивание правительства и остаются свободными от подкупа, жалования и положения. Эти люди, большей частью запутавшись в тех сетях, которыми их опутывает правительство, бьются в этих сетях, как вы теперь со своими комитетами, топчась на одном месте или раздражившись, переходят в лагерь революционеров, или стреляются, или спиваются, или отчаявшись, бросают все и что чаще всего удаляются в литературу, где, подчиняясь требованиям цензуры, высказывают только то, что позволено. И этим самым умолчанием о самом важном, внося самые превратные и желательные для правительства мысли в публику, продолжают воображать, что они своим писанием, дающим им средства к существованию, служат обществу. Так что и рассуждение, и опыт показывают мне, что оба средства борьбы против правительства, употреблявшиеся до сих пор и теперь употребляемые, не только недействительны, но оба содействуют усилению власти и произвола правительства. Что же делать? Очевидно не то, что в продолжении 70 лет оказалось бесплодным и только достигало обратных результатов. Что же делать, а то самое, что делают те, благодаря деятельности которых совершалось все то движение вперед к добру и к свету, которое совершилось и совершается с тех пор, как стоит мир. Вот это-то и надо делать. Что же это такое? А Простое, спокойное, правдивое исполнение того, что считаешь хорошим и должным, совершенно независимо от правительства, от того, что это нравится или не нравится ему. Или, другими словами, отстаивание своих прав не как члена комитета грамотности, или гласного, или землевладельца, или купца, или даже члена парламента, отстаивание своих прав разумного и свободного человека, и отстаивание их не так, как отстаиваются права земств и комитетов с уступками и компромиссами, а без всяких уступок и компромиссов, как и не может иначе отстаиваться нравственное и человеческое достоинство. Для того, чтобы успешно защищать крепость, нужно сжечь все дома предмести и оставить только то, что твердое, и что мы ни за что не намерены сдать. Точно так же и здесь. Надо сначала уступить все то, что мы можем сдать, и оставить только то, что не сдается. Только тогда, утвердившись на этом сдаваемом, мы можем завоевать и все то, что нам нужно. Правда, права члена парламента, или хоть земства или комитета... Больше, чем права простого человека, и пользуясь этими правами, кажется, что можно сделать очень многое. Но горе в том, что для приобретения прав земства, парламента, комитета надо отказаться от части своих прав как человека. Отказавшись, хотя от части прав как человека нет уже никакой точки опоры, и нельзя ни завоевать, ни удержать никакого настоящего права. Для того, чтобы вытаскивать других из тины, надо самому стоять на твердом, а если для удобства вытаскивания самому сойти в тину, то и других не вытащишь и сам завязнешь. Очень может быть хорошо и полезно провести в парламенте восьмичасовый день или в комитете либеральную программу школьных библиотек. Но если для этого нужно члену парламента публично поднимая руку лгать, произнося присягу, лгать, выражая словами уважение тому, чего он не уважает, или для нас, для проведения самых либеральных программ, служить молебны, присягать, надевать мундиры, писать лживые лестивые бумаги и говорить такие же речи и тому подобное, то, делая все эти вещи, мы теряем, отказываясь от своего человеческого достоинства, гораздо больше, чем выигрываем». И стремясь к достижению одной определенной цели, большей частью цель этой и не достигается, лишаем себя возможности достигнуть других самых важных целей. Ведь сдерживать правительство и противодействовать ему могут только люди, в которых есть нечто, чего они ни за что, ни при каких условиях не уступят. Для того, чтобы иметь силу противодействовать, надо иметь точку опоры и правительство очень хорошо знает это и заботится, главное о том, чтобы вытравить из людей то, что не уступает, человеческое достоинство. Когда же оно вытравлено из них, правительство спокойно делает то, что ему нужно, зная, что оно не встретит уже настоящего противодействия. Человек, который согласился публично присягать, произнося, Недостойные лживые слова присяги или покорно в мундире дожидаться нескольких часов приема министра или записавшись в охрану на коронации или для приличия исполнивший обряд говения и тому подобное, уже не страшен правительству. Александр II говорил, что либералы не страшны ему, потому что он знает, что всех их можно купить не деньгами, так почестями. Ведь люди, участвующие в правительстве или работающие под его руководством, делая вид, что они борются... Могут обманывать себя и своих единомышленников, но те, кто с ними борется, несомненно знают по противодействию, которое они оказывают, что они не тянут, а делают только вид. И это знает наше правительство по отношению либералов и постоянно делает испытания, насколько действительно есть настоящее противодействие, и удостоверившись в достаточном для своих целей отсутствии его, делает свои дела с полной уверенностью, что с этими людьми все можно. Правительство Александра III знало это очень хорошо и, зная это, спокойно уничтожило все то, чем так гордились либералы, воображая себе, что они все это сделали. Изменила, ограничила суд присяжных, уничтожила мировой суд, уничтожила университетские права, изменила всю систему преподавания в гимназиях, возобновила кадетские корпуса, даже казенную продажу вина. Установила земских начальников, узаконила роски, уничтожила почти земство, дала бесконтрольную власть губернаторам, поощряла экзекуции, усилила административные ссылки и заключения в тюрьмах и казни политических, ввело новые гонения за веру, довело дурение народа дикими суевериями православия до последней степени. Узаконила убийство на дуэлях, установила беззаконие в виде охраны смертной казнью, как нормальный порядок вещей. И в проведении всех этих мер не встречала никакого противодействия, кроме протеста одной почтенной женщины, смело высказавшей правительству то, что она считала правдой. Примечание шестое. Либералы же говорили потихоньку между собой, что им все это не нравится, но продолжали участвовать и в судах, и в земствах, и в университетах, и на службе, и в печати. В печати они намекали на то, на что позволено было намекать, молчали о том, о чем было велено молчать, но печатали все то, что велено было печатать. Так что всякий читатель, получая либеральную газету и журнал, не будучи посвящен в то, что говорилось потихоньку в редакциях, Читал изложения без комментариев, осуждений самых жестоких и неразумных мер, подобострастные и льстивые адресы, обращенные к виновникам этих мер и часто даже восхваление их. Так, вся печальная деятельность правительства Александра III, разрушившая все то доброе, что стало входить в жизнь при Александре II и пытавшаяся вернуть Россию к варварству времен начала нынешнего столетия, вся эта постыдная деятельность виселиц, роск, гонений, А дурение народа сделалось предметом безумного, печатавшегося во всех либеральных газетах и журналах восхваления Александра III и возведения его великого человека в образцы человеческого достоинства. Тоже продолжается и при новом царствовании. Вступившего на место прежнего царя молодого человека, не имеющего никакого понятия жизни, уверили те люди, которые стоят у власти и которым это выгодно – что для управления ста миллионами надо делать то самое, что делал его отец. То есть надо ни у кого не спрашивать, что нужно делать, а делать только то, что взбредет в голову, или что посоветует первый из приближенных льстецов. И вообразив себе, что неограниченное самодержавие есть священное начало жизни русского народа, молодой человек этот начинает свое царствование тем, что вместо того, чтобы простить представителей русского народа, Помочь ему советами в управлении, в котором он, воспитанный в гвардейских полках, ничего не понимает и не может понимать. Он дерзко, неприлично кричит наявившихся к нему с поздравлениями представителей русского народа, называя робко выраженные некоторыми из них желание доводить до сведения власти о своих нуждах бессмысленными мечтаниями. И что же, русское общество возмутилось, просвещенные честные люди-либералы – Высказали свое негодование и отвращение, по крайней мере, воздержались от восхваления такого правительства и от участия в нем и поощрения его. Нисколько. С этого времени начинается особенно напряженное в запуске восхваление и отца, и подражающего ему сына, и не слышится ни одного протестующего голоса. И залы Зимнего дворца заваливаются подлыми, льстивыми адресами и подносимыми иконами. Устраивается ужасающая по своей нелепости, безумной трате денег коронация. Происходит от презрения к народу и наглости властителей страшное бедствие. Погибли тысячи людей, на которые устроители ее смотрят, как на маленькое мрачение торжеств, которые не должны от этого прерываться. Устраивается никому, кроме тех, кто устроили ее ненужная выставка, на которую тратятся миллионы. С неслыханной прежде наглостью выдумываются в канцелярии Синода новые, самые глупые средства дурения народа, мощи человека, про которого никто ничего никогда не знал. Усиливаются строгости цензуры, продолжается положение охраны, то есть узаконенное беззаконие, и положение становится все хуже и хуже. А я думаю, что всего этого не было бы, если бы те просвещенные и честные люди которые теперь заняты либеральной деятельностью на почве законности в земствах, комитетах, цензурной литературе и тому подобное, направляли бы свою энергию не на то, чтобы в формах, учрежденных самим правительством, как-нибудь обмануть его и заставить действовать себе на вред и погибель, а только на то, чтобы ни в коем случае не участвуя в правительстве и ни в каких делах, связанных с ним, отстаивать свои личные права человека». Иногда мне просто смешно подумать, как могут люди заниматься таким очевидно невозможным делом, точно как думать, что можно отрезать у животного ногу так, чтобы оно не заметило. Вам угодно учредить вместо мировых судей земских начальников с розгами – это ваше дело. Но мы не пойдем не судиться к вашим земским начальникам, не сами не будем поступать в эту должность. Вам угодно сделать суд присяжных одной формальностью – Это ваше дело, но мы не пойдем в судьи, ни в адвокаты, ни в присяжные. Вам угодно под видом охраны установить бесправие – это ваше дело, но мы не будем участвовать в ней и будем прямо называть охрану беззаконием и смертной казни без суда убийством. Вам угодно устроить классические гимназии с военными упражнениями и законом Божьим или кадетские корпуса – Ваше дело, но мы не будем в них учителями, не будем посылать в них наших детей, а будем воспитывать их так, как считаем хорошим. Вам угодно свести на нет земства, мы не будем участвовать в нем. Вы запрещаете печатать то, что вам не нравится. Вы можете ловить, сжигать, наказывать типографщиков, но говорить и писать вы не можете нам помешать, и мы будем делать это». Вы велите присягать на верность царю, мы не будем делать этого, потому что это глупость, ложь и подлость. Вы велите служить военной службе, мы не будем делать этого, потому что считаем массовое убийство таким же противным совести поступком, как и убийство одиночное. Главное, обещание убивать, кого прикажет начальник, самым подлым поступком, который может сделать человек. Вы исповедуете религию, отставшую на тысячу лет от века, с Иверской. «Мощами и коронациями – это ваше дело, но идолопоклонство и изуверство мы не только не признаем религией, но называем изуверством и идолопоклонством и стараемся избавить от него людей». Смотри примечание седьмое. И что может правительство против такой деятельности? Можно сослать, посадить в тюрьму человека за то, что он готовит бомбу, или даже печатает прокламацию к рабочим, И можно передать комитет грамотности из одного министерства в другое или закрыть парламент. Но что может сделать правительство с человеком, который не хочет публично лгать, поднимая руку, или не хочет детей отдавать в заведение, которое он считает дурным, или не хочет учиться убивать людей, или не хочет участвовать в идолопоклонстве, или не хочет участвовать в коронациях, встречах и адресах, или говорит и пишет то, что думает и чувствует. Преследуя человека, правительство делает из такого человека возбуждающее общее сочувствие мученика и подрывает те основы, на которых оно само держится так, как поступает так, оно вместо того, чтобы охранять человеческие права людей, само нарушает их. И стоит только всем тем просвещенным и честным людям, силы которых гибнут теперь во вред себе и делу на революционной, социалистической и либеральной деятельности начать поступать так, и тотчас же, же составилось бы ядро честных, просвещенных и независимых людей, и к ядру этому примкнула бы вся всегда колеблющаяся масса средних людей, и явилась бы та единственная сила, которая покоряет правительство, общественное мнение, требующее свободы слова, свободы совести, справедливости и человечности. А как скоро составилось бы такое общественное мнение, так не только нельзя бы было закрывать комитет грамотности, но сами собой уничтожились бы все те бесчеловечные учреждения, охраны, тайной полиции, цензуры, Шлиссельбурга, Синода, с которыми борются теперь революционеры и либералы. Так что для борьбы с правительством пробованы были два средства, оба неудачные, и остается теперь испытать третье – которая еще не пробована и которая, по моему мнению, не может не быть успешна. Средство это, коротко выраженное, состоит в том, чтобы всем просвещенным и честным людям стараться быть как можно лучше и даже лучше не во всех отношениях, а только в одном, именно соблюсти одно из своих элементарных добродетелей, быть честным, не лгать, и поступать и говорить так, чтобы мотивы, по которым поступаешь, были понятны любящему тебя, твоему семилетнему сыну, Поступать так, чтобы сын этот не сказал. А зачем же ты, папаша, говорил тогда то, а теперь делаешь или говоришь совсем другое? Средство это кажется очень слабым, а между тем я убежден, что только одно это средство двигало человечество с тех пор, как оно существует. Только потому, что были такие люди, прямые, правдивые, мужественные и не уступавшие никому в деле своего человеческого достоинства, и совершились все те благие перевороты, которыми теперь пользуются люди, от уничтожения пытки, рабства до свободы слова и совести. И это не может быть иначе, потому что то, что требуется совестью, высшим предчувствием, доступной человеку истины, есть всегда и во всех отношениях самое плодотворное и самое нужное в данную минуту для человечества деятельность. Только человек, живущий, сообразно своей совести может иметь влияние на людей, и только деятельность, сообразная совестью, может быть полезна. Но я должен оговориться, то, что для достижения тех целей, к которым стремятся и революционеры, и либералы, самое действительное средство есть деятельность, сообразная со своей совестью, не значит то, что для достижения этих целей можно начать жить сообразно со своей совестью. Наружно начать жить сообразно со своей совестью для достижения каких-либо внешних целей нельзя. Жить сообразно со своей совестью можно только вследствие твердых и ясных религиозных убеждений. Когда же есть твердые и ясные религиозные убеждения, то благие последствия от них во внешней жизни придут неизбежно. А потому сущность того, что я хотел сказать вам, состоит в том, что невыгодно хорошим искренним людям тратить силу ума и души на достижение мелких, практических целей, как разные борьбы народности, партии, либеральных вымогательств, когда не установлено ясное и твердое религиозное мировоззрение, то есть сознание смысла своей жизни и своего назначения. Я думаю, что все силы души и разума хороших людей, желающих служить людям, должны быть направлены на это» а когда это будет, то будет и все остальное. Убежден же я в этом потому, что то, что требуется совестью, высшим предчувствием, доступная человеку истины, есть всегда и во всех отношениях самая нужная, самая плодотворная деятельность. Только человек, живущий сообразно своей совести, может иметь благое влияние на людей. Деятельность же, сообразная совестью лучших людей общества, есть всегда та самая деятельность, которые требуются для блага человечества в данное время. Простите, что так много написал вам, может быть, совершенно не вам, но мне давно хотелось высказаться по этому вопросу. Я начал даже большую статью об этом, но едва ли успею до смерти кончить, и потому хотелось бы хоть кое-как высказаться. Примечание восьмое. Простите, если в чем ошибся. Дружески жму вам руку. Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на коллективное письмо от 2 мая 1896 года группы активных сотрудников Петербургского комитета грамотности и деятелей в области народного просвещения Калмыковой девиля и известного библиографа и писателя Рубакина, в котором они просили его высказать свое отношение к реакционной политике правительства, запретившего деятельность комитетов грамотности. Второе. Комитеты грамотности занимались разработкой теоретических проблем педагогики, а также организацией издания дешевых книг для народа устройством народных библиотек. Третье. Делянов. Министр народного просвещения с 1882 по 1897 год. Автор «Циркуляров», ограничивавших прием в учебные заведения детей трудящихся, реакционного так называемого «Университетского устава», запретившего систему студенческого самоуправления в университетах. Четвертое. Дурнова. Министр внутренних дел с 1889 по 1895 год, по требованию которого была запрещена деятельность комитетов грамотности. Примечание пятое. Смотри письмо 251 и примечание второе к нему. Шестое. Толстой имеет в виду писательницу Цебрикову, автора открытого письма Александру Третьему, 1880 год, за который она была сослана в Вологодскую губернию. Седьмое. В Выверской часовне Воскресенских ворот в Москве находилась икона, считавшаяся чудотворной. И примечание восьмое. Речь идет о статье «Бессмысленные мечтания». «Конец примечаний».